624. Кто может быть судьёю ваших поступков, если расплату за них несете вы сами? Не следует желать зла даже врагу, ибо он себе сам роет яму, в которую упадет. Карма беспристрастна, и посеявший должен пожать. Можно их пожалеть, причиняющих страдания людям. Жесток жребий их и неизбежен. Все отзвучит по соответствию но безнадежно учись сознательных служителей тьмы, готовить себя на Сатурн.